«Много лет назад она...» Все, дождалась, наконец. Через полчаса можно выходить из дома и ехать на Новый Арбат, на главпочтамт, звонить Олежке в Ригу и так каждый вечер. Из дома нельзя, логика, конечно, странная у отца. Если она будет звонить из дома, то это с его стороны лишь поощрение ее наваждения. А вот если из другого места, откуда угодно, даже когда отец об этом знает то уже другое дело, ничего вроде бы и нет, надо соблюдать декорум. Или это у него просто робкая надежда рассосется? Как тому Толстого образуется? Впрочем, она его хорошо понимала, потому что сама часто на это рассчитывала. Догорал, медленно спускаясь на землю, солнечный, теплый, не очень жаркий августовский день. Олежка улетел в Ригу, Две недели, нет, больше, уже пятнадцать с половиной дней назад. И сколько осталось? Еще так много. Ложась спать, она аккуратно зачеркивала в маленьком секретном календарике оставшиеся до его возвращения дни. Этот ежевечерний ритуал помогал ей пережить разлуку с ним. Да, кстати, сколько еще ждать? Четыре? Нет, уже только почти три с половиной дня. Как долго. Время насмехалось над ней, оно остановилось совсем, нет сил больше. «Олеженька, Олежик, Постучался, вошел в комнату отец, чуть заметно прихрамывая, как всегда, когда очень уставал. Присел с ней рядом на диван, спросил, что она сейчас читает. Она оторвалась от книги и внимательно посмотрела на него. Невысокий, худой, очень аккуратный, одет по-домашнему, седой. Вон волосы, совсем почти белые, но очень густые, жесткие даже на вид, непослушные» рассыпающиеся по пробору на обе стороны, хотя он тщательно зачесывает их с высокого лба назад. Он рано посидел, еще совсем молодым, она его только таким и помнила. И вид, усталый, конечно, ну, все ясно. Опять целый день провел за письменным столом. Работал над докторской диссертацией, хотя сейчас он в отпуске. И как это она раньше, ну, хоть вчера, позавчера не замечала, как сильно он устает в последнее время? Она вдруг не столько поняла, сколько ощутила. Работа для отца — это еще и отдушина. Средство уйти от невеселых мыслей, от реальности, которая, вероятно, не слишком радовала. Взгляд рассеянный. От усталости более резко, чем обычно обозначились морщины у рта, у глаз и глаза. Обычно мягкие, зеленовато-серые теперь покраснели, затуманились. Да нет, они у него грустные. Отец подвинул к себе, заглянул в книгу, которую она читала, задумался, словно что-то припоминая. «А, заговор равнодушных!» Он одобрительно кивнул в ответ на ее немой вопрос, нравится ли ему эта книга. Потом тепло, ласково посмотрел на нее, негромко, мягко сказал, а голос такой уютный, бархатный, словно мягкое послевкусие, которое остается от последнего глотка отлично заваренного кофе, «Слушай, Майк, а ты помнишь, сегодня будут показывать новую серию саги о Форсайтах? Знаешь, а ведь хорошо сделали фильм англичане, мне, в общем, нравится. А ты как считаешь? Тебе нравится, да? Слушай-ка, а как этот главный актер, как же его? Эрик Портер, — подсказала она, — играет Сомса, тебе понравилось? Она знала, Сомс — самый любимый герой отца в саге. «Ты же смотрела со мной предыдущую серию, да?» и, насколько я понимаю, сегодня должна уже быть серия, в которой Джон возвращается в Англию с Н. В общем, «Лебединая песня». «Флёр», — отец знал, что Флёр — ее любимая героиня. «Вот как раз начнется уже, — он посмотрел на часы, — через сорок минут. Посмотрим с тобой. И я как раз перерыв сделаю до завтрашнего утра». Я уже сегодня поработал как следует и что-то сильно устал, но зато сделал все, что хотел. Сейчас вот только пойду, допишу до точки, а то мне тут одна мысль как раз сейчас пришла в голову. И все сложу. А пока давай-ка выпьем кофейку. Знаешь, я ведь сегодня с утра съездил на Кировскую в магазин чай и кофе и купил полкило хорошей арабики в зернах. Теперь нам на некоторое время хватит. Хотя и пришлось мне как следует в очереди постоять. «Свари пока, а?» «Ага, сейчас сварю, конечно». Она сварила в Турке по классическому семейному рецепту, привезенному мамой из Румынии, крепчайший ароматный кофе. Именно такой больше всего любили в их семье. Разлила его в маленькие хрупкие кофейные чашечки, самый любимый, самый уютный и успокаивающий аромат в жизни и любимые, самые изящные чашечки на свете. Потом принесла их в комнату, И, удобно усевшись рядом с отцом, приступила, наконец, к неприятному разговору. «Только, отец, знаешь что? Вот так, наверное, сагу мне сегодня посмотреть не удастся». «Видишь ли, мне сейчас надо тут выйти ненадолго, всего-то часика на полтора. Ну, отецочка!» — и она виновато опустила голову. «Подожди, ты ведь говорила, он уехал после короткой паузы. Отец посмотрел на нее озадаченно с сомнением. «Ну да, но мне же надо позвонить», — промямлила она. «Так, ну, все мне ясно. Поедешь звонить ему, да, вот уж воистину говорят». Он сокрушенно покачал головой, тяжело вздохнул, сделал над собой усилия, но все же не смог удержаться от ядовитой реплики «Охота пуще неволи». Она боялась поднять голову, посмотреть на него, А, да ладно», — он безнадежно махнул рукой, — «как я понимаю, ничто тебя уже не удержит. И выходит, зря я веду с тобой душеспасительные беседы. Это напрасное сотрясение воздуха. Ты ведь все равно поступишь по-своему. Взывать к твоему разуму — вот видно и все, что я могу. Ведь есть же у тебя голова на плечах в конце концов, и, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Нет, пойми меня правильно. Я не могу не уважать твои чувства, однако смотри, думай, можешь ли ты полагаться на него?» «Ну что ж, ладно, поступай, как знаешь». Ох, как трудно было смотреть прямо в его укоряющие глаза. Его взгляд служил ей немым укором. В такие минуты отец олицетворял в ее глазах совесть, и она не знала, как ей быть, когда она оставалась наедине с этой совестью. Нарушить каноны, традиции семьи – это же предательство. А при мысли о маме она просто физически ощущала, как последние, почти побежденная, но все-таки еще недобитые остатки ее разума, рассудка, сражаются на поле боя, защищают незахваченные, пока не сдавшиеся бастионы. Да, мамин здравый смысл, и это так правильно. Она знала, маме здравого смысла не занимать, он у нее даже в избытке». «Ей казалось, что здравый смысл – это показатель внутренней силы, жизнестойкости человека. Она немножко завидовала маме. «Да, но ведь мама всегда была так занята, вся погружена в свои дела, заботы, и жизнь у нее тоже непростая. Вот и не очень они понимают друг друга. Наверное, маме приходится тяжело». Ведь она никак не может понять, что такого привлекательного нашла ее дочь в этом, как она считала убогом, примитивном человеке совсем не их круга, да еще с уголовным прошлым. Мама всем своим видом показывала, что не намерена обсуждать эту проблему. Да какая вообще проблема? Где здесь проблема? И не допускала мысли, что эта история может иметь продолжение. А вот где ее здравый смысл, ее интуиция, почему они молчат?» После минутного молчания отец пристально посмотрел на нее. Осуждающе, строго, нет, не строго, обреченно покачал головой, засопел, шумно вздохнул, скривил рот в горькой болезненной усмешке и, ничего не говоря, вышел из комнаты. Закрывая дверь, взглянул еще раз, как на тяжело больную, сочувствующе. Отец боится за нее, она это хорошо понимала. Вон какие у него глаза, грустные, растерянные, «Никому и ничему нельзя отдаваться, всем существом, целиком без остатка, опасно для жизни». «Не влезай, убьет!» Что же, весь его жизненный опыт подсказывал ему это. А все-таки ровно через час она войдет в телефонную кабинку на главпочтамте, наберет заветный номер и услышит, наконец, Олежкин голос. Ведь каждый вечер в один и тот же час он ждет там, в Риге, у телефона. «Привет, Маечка! Послушай!» «Не могу я уже больше, я так соскучился, а ты?» «Ну, все уже, я уже скоро, а ты приедешь меня встречать сможешь?» «Да? Вот здорово!» «Вообще, Лапа, как ты? Ты не забыла меня, нет?» «Ну, правда, как ты там без меня?» «Да, и я очень-очень соскучился». Потом, притушив, сузив голос так, чтобы никто, кроме нее, не услышал, он прошептал, «А помнишь ту ночь? Нам было так хорошо, правда? Ты любишь меня, цветочек мой?» Ночью." Лежа в постели, погасив свет, совсем уже готовая уснуть, она слушала рвущийся ей навстречу любимый голос. Он звучал в ней волшебной музыкой, каждый такт, который падал в сердце и отзывался трогательной, горьковатой нежностью и тягучей сладкой тоской. Она вдыхала, словно он был близко-близко. Его запах, так, крепко обнимая, прижимая к себе перед сном любимого плюшевого мишку, ребенок вдыхает его запах, его запах, такой неповторимый, мужской, надежный, близкий, родной. И всматривалась в темноте в его лицо и видела близко-близко его горячее, в полыхающих, искрящихся счастьем огоньках темно-серые глаза, отражавшие ее саму, говорившие ей о любви, словно он был сейчас здесь, рядом с ней, и ощущала на своем теле каждое прикосновение его ласковых, жарких губ, горячих рук, и купалась в тихом, теплом, изумрудно-зеленом море счастья и вспоминала.